«Солнышко, небо ясное, тепло!» В тупом стоянии прошло полчаса. Наконец, стоявший на трибуне майор проверил микрофон. «Не видя я, Семир!» Тут полковник, что стоял немного правее трибуны, повернулся, приложил руку к виску и так пошел навстречу какому-то маленькому мужику, появившемуся в гордом одиночестве на другом конце плаца оба остановились прямо перед трибуной фрол разглядел на маленьком генеральские погоны и содрал нос повыше говорить генерал дивизия для проведения военной присяги и стрелового смотра построена начальник штаба дивизии полковник Адоннин орал на штаба так что и без микрофона всем было слышно. Фрол даже засомневался, сможет ли Леха перекричать офицера на спор. Под музыку вынесли государственный флаг России и знамя части. И, наконец, генерал с трибуны дал команду командирам частей начать переведение к присяге. Шли по алфавиту. Валетов отчеканил весь текст без запинки, расписался в указанном ему месте и встал в строй. Сносно присягнули Пастух Иванов и Катерпиллер. Настала Лёхина очередь. Перед рядовой Простаков вызвал Большебобов. Здоровяк стоял как вкопанный. Рядовой Простаков: Я проснулся курсант учебной роты и вышел из строя подошёл к столу, застеленному красным кумачом, принял из рук командира папку с текстом присяги. Повернувшись к строю лицом, боец медленно и уверенно начал читать текст. Я, Простаков Алексей Дмитриевич, торжественно присягаю на верность своей родине. Российской Федерации. Фро искренне переживал за здоровяка, пока всё нормально. Пусть он и неуверенно читает, но не останавливается и не ошибается. Клянусь свято соблюдать. Он усёкса. Извините, д, дебил, г, говно. Произнёс он под нос. А, соблюдать. Что вы там бормочете? — Говно, — говорю. У Большебобова начали шевелиться уши. — Забыли, где находитесь, товарищ солдат? — Букву не разобрал. — Сначала. И Леха начал заново. Он дошел до строго выполнять требования воинских уставов и вместо «выполнять» выдал «вымолнять». — Как? Тут же капитан заметил новую ошибку. Мудак. Капитан огляделся по сторонам. Похоже, никто из офицеров не слышал. Да как ты смеешь? Да, нет, это эпиец. Да, полный. Ухмеллся большой бобов, видимо, успев придумать Лёхе наказание сразу после проведения мероприятия. Он подошёл к гравмантею поближе. Солдат, проснись, есть башку на пекло. Или торопишься закончить, чтобы побыстрее выписать мочу из башки? Я пойме, перепутал. Фрол закатил глаза. С разных сторон понеслось г-г-г-г. Приказы командиров и начальников. Вот теперь правильно читаю. Большебобов стиснул челюсти, Продолжая слушать уже не присягу, а галиматию. Клянусь достойно вымолнять, А, опять здесь пиец, Выполнять воинский долг, Мужественно защищать свободу, независимость, Конституационный строй России, народ и Отечество. Леха закончил, но легче ему не стало. Такое не простит ни один командир. «Распишись вот здесь!» Капитан указал концом маленькой указки место в списке. Взяв дрожащей рукой лежащую на столе ручку, Леха поставил свою закорючку. Когда вошли в роту, капитан тихо и вежливо попросил зайти Простакова в комнатушку. Вроло и остальным мне надо было прислушиваться. За дверью шла воспитательная работа на высоких тонах. "Почему не доложил старшине роты, что не умеешь читать?" "Я умею", мычал новобранец, словно трёхмесячный телёнок. выпрашивающий молока у мамки вот ставик внутри казарменной службы чётко и ясно мною написано не умеющий читать до да начнёт что это значит не знаю сколько ты классов на самом деле закончил четыре в наряд в баню что ты там всё блестело завтра утром присягу на извость Мой солдат, пане Устаф, внутри казарменной службы, дай усть. Идите, рядовой. Так что ж, значит, до да начнёт учить будешь передростель, э, то есть переросток. Иди. Старшим по наряду в баню пошёл сержант Никадимов. Он принял помещение у сапёров в очень корректной форме. стараясь не вызвать раздражение у сердитого простакова, стоя посреди раздевалки объяснял: завтра с утра начнётся помывка личного состава. Между заходами есть 10 минут времени. После каждой роты тряпки бумагу рваньё в мусорку. Пол вымыть, подоконники лавки протереть. В самой бане шайке сложить в стопку, таб мылки убрать. Баня топится углем. Сейчас идёте и несёте четыре ведра угля со склада. Я покажу. Взяли вёдра, пошли. Склад находился, как всегда, в армей рядом, а в двухстах метрах от бани. Ближе просто негде хранить уголь. Нашлось только одно ведро и одна дырявая шайка с ними и пришлось топать шайкой черпали лежащий под навесом уголь и загружали его в ведро изрядно заморавшись пошли обратно фрол с ведром лёха с шайкой сержант сам с собой вывели уголь на лист жести рядом с печкой Парочка получила указание сержанта повторить. «Витаминов не хватает!» — ныл Фролл, топая мимо гаражей. Ворота одного открылись, и из них вышел комрот и большебобов в старых джинсах и куртке с авоськами, в которых находились домашние соленья. Фролл облизнулся. «Сейчас в огурчика с помидорчиком!» «По сто пятьдесят и баиньки!» — вздохнул Леха. «Сходили во второй раз. Э, теперь так». Сержант сидел на крылечке старенькой бани и лузгал непонятно где раздобытые семечки. «Охраняем объект всю ночь. Валетов спит с десяти вечера до двух, Простаков с двух до шести утра». Солдаты пожали плечами. Так, так, пусть так. В 22.10 Никодимов, надвинув на глаза кепку и причемокнув ярко-красными губами, объявил, что он уходит в роту спать и придет утром без пятнадцати шесть. В случае неожиданной проверки Фролу надлежало бежать в казарму и будить сержанта. Рядовые снова пожали плечами. Так пусть, пусть идёт. Лёха и не надеялся выучить за ночь весь опус Большебобова, названный им уставом внутри казарменной службы. Справиться бы с текстом присяги. С Фрола 25 потов сошло к полуночи. Но текст они не вызубрили. Он прогнал Лёху 10 раз. И тот без запинки отторобанил. Еще утром повторим для верности. Глаза Фролла блеснули. Теперь о другом. Хочешь нажраться домашнего? Леха застыл, сидя на табурете. Кто же не хочет в армии покушать? И чего надо делать? Фролл встал с топчана, взял из угла с инструментами здоровый ломб и вручил его Лёхе. Пощупал мощные бицепсы. Эх, почти ничего. Для тебя-то раз плюнуть. Вооружив Гуливера инструментом, против которого, как известно, приёмов не существует, Фрол повёл его в гаражи.